стопроцентно прослеживается симптоматика редчайшей разновидности ОАС, так называемого Кусояма-синдрома, синдрома Кусояма. Психиатрический диагноз подтверждается результатами SPACT, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. В обоих полушариях имеются выраженные гипокаптуры. Почти не вызывает сомнений, что серьезно нарушен сиротоэнергический баланс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 На душе у Николаса, и так одолеваемого нехорошими предчувствиями, стало совсем тревожно. Погодите, начал он. Что значит специально оборудовано? И почему мы должны чего-то опаса... А! воскликнул доктор, глядя мимо него. Аркадий Сергеевич, уже приехали? Это и есть наш спонсор, о котором я вам говорил. В объяснил он Вали и поспешил навстречу троице, появившейся из угла. Двое мужчин и подросток. — Ну вот, Николай Александрович, становитесь спонсором, и к вам тоже люди потянутся, — прокомментировала бегство врача Валя. — А так ваш номер 16. Стойте и ждите.